Страница 126. Письмо 93. Марии Гавриловне Савиной. 1886 год. Декабря 22-31. Москва. Посылаю вам, Мария Гавриловна, свою пьесу «Примечание первое». Очень желал бы, чтобы она вам понравилась. Боюсь, что она покажется петербургской публике и вам слишком грубой. Четвертый акт. С того места, где отчеркнуто красным карандашом, много изменен. Примечание второе. Вариант этот. Если не будет готов нынче печатный, то я пришлю его вам завтра. Все, что найдет нужным, театральная цензура изменить, чтобы смягчить. Я на все согласен, если такие изменения будут одобрены Потихиным, которому я вполне доверяю. Примечание третье. Роль ваша мне представляется Марина. Желаю быть вам полезным и приятным, ваш Лев Толстой. Примечание. Власть тьмы. Савина, по-видимому, через Оболенского обратилась к Толстому с просьбой разрешить в ее бенефис поставить власть тьмы. Получив согласие Толстого, она написала ему 20 декабря письмо с благодарностью и с просьбой прислать рукопись пьесы. Смотри том 63, страницу 455. Толстой отвечает на это письмо Савиной. Второе. Речь идет о втором варианте конца четвертого акта. Третье. Драматург и писатель Потихин в то время занимал должность управляющего драматическими труппами Петербурга и Москвы. Постановка «Власти тьмы» на сцене Александринского театра была запрещена царем. Конец примечаний.